Юджин знал этот уголок, он действительно был красив. Живописная речка, катившая свои прозрачные воды у подножья отвесной сорокафутовой скалы из красного песчаника, падала здесь с высоты 15 футов на серые мшистые камни. Место это находилось у самой дороги, на которой царило большое оживление и было со всех сторон защищено густыми деревьями. Юджин еще в детстве восхищался этим чудесным тихим уголком. «Да, там очень живописно», — ответил он. «Надо будет как-нибудь заглянуть туда». Витла-старший почувствовал прилив гордости. Его сын оказывал ему честь, прислушиваясь к его советам. На миссис Витла, как и на ее мужа, начинал уже сказываться налет времени. Морщинки в уголках ее глаз стали глубже. Рище обозначились складки на лбу. В первый вечер, увидев Юджина, она затрепетала. Перед нею был возмужавший, вполне независимый человек. Жизненный опыт закалил ее сына, придал ему спокойствие и выдержку, говорившей о зрелости. Не стало мальчика, который еще недавно нуждался в ее внимании и уходе. Перед нею был мужчина, который сам мог ею руководить, и который даже слегка подшучивал над нею, как взрослый над ребенком. «Ты так вырос, что я просто не узнаю тебя», — сказала она, когда он ее обнял. «Нет, мамочка, это ты становишься маленькой. Мне казалось раньше, что я никогда не вырасту настолько, чтобы ты не могла взять меня за плечи и потрясти. Но теперь это время ушло, правда?» «Да тебя и наказывать-то было не за что», — нежно сказала мать. Миртл год тому назад вышла замуж за Фрэнка Бэнкса и уехала с мужем в городок Аттамву в штате Айова, где Бэнкс получил место управляющего заводом. Так что Юджину не удалось ее повидать. Зато он повидался с Сильвией, теперь матерью двух детей. Ее муж был все тем же старательным, консервативным чиновником, каким Юджин помнил его. Вновь посетив редакцию Morning Apple, Юджин узнал, что Джон Саммерс недавно умер. В остальном там ничего не изменилось. Всеми делами по-прежнему ведали Джонас Лайл и Калип Уильямс. Юджин был рад, когда настало время уезжать. И с чувством большого облегчения сел в поезд, увозивший его в Чикаго. И опять... Как по приезде из Нью-Йорка и по возвращении из Блэквуда в нем болезненно заговорили воспоминания о Руби. Он был многим ей обязан. Его первые впечатления в области искусства были в какой-то мере связаны с нею. Все же у него не было желания навестить ее. Впрочем, может быть, и было. Он задавал себе этот вопрос с грустью, так как продолжал любить ее, как любит героиню пьесы или романа. Что-то трагическое было в судьбе этой девушки. Ее жизнь, ее среда, ее преданная любовь – все это составляло как бы законченную новеллу. Когда-нибудь, думал Юджин, он напишет о ней стихи. Ему случалось писать неплохие стихи, хоть он никому их не показывал. Он писал очень просто, но с чувством, и получалось у него очень наглядно. Недостаток его стихов заключался в том, что в них не было еще того благородства, какое придают поэзии отстоявшиеся и отточенные мысли.